«Господин майор, я всегда был далек от политики. Смею только вас уверить, что медицина в нашей стране находится на очень высоком уровне. Мы лечим тела, не задумываясь над идеями пациента. Я лечил нацистов, но меня не интересовала их программа. Я думаю, что с русскими нас разделяли только политические концепции». «Хватит! — закричал Крылов. — Дальнейшее понятно. Вы говорите, что вы терапевт!» «Ничего подобного! Вы ветеринар! Лечили жеребчиков и сами стали канавалом. Крылов снова и снова спрашивал себя, как случилось, что большой цивилизованный народ с университетами, с замечательными амбулаториями, с красивыми памятниками так опустился. К немцам, с которыми он сталкивался, он чувствовал и злобу, и жалость. Может быть, тот, терапевт и не делал ничего плохого, а сказать, что он чист, нельзя. Значит, мог бы истязать пленных случай, что не пришлось. Заразили они всех, а спросить некого. Но не стану же я кричать на этого старика Почему твои внуки жгли? «В тростянце детишек! Старика, скорее, жалко. Особенно жалко детей. Вон они снова плетутся по дороге, убегают неизвестно куда. Боюсь, что поплатятся стрелочники. А настоящие виновники спрячутся. Не Гитлер и не Геринг. Таким трудно скрыться». Но есть миллион сознательных негодяев. Именно эти замаскируются. Один прикинется коммунистом, другой демократом, третий богомольцем, четвертый вегетарианцем. А кто больше всех страдает? Действительно, мелкие люди, многосемейные, старики, ребята. Крылов видел, как вошли в Германию солдаты, которые не могли говорить от ненависти. У каждого было свое горе. убит брат. Забрали дочь, сожгли дом. Все видали тростенец, понары, кричали "Атомстим", писали на столбах «Здесь начинается проклятое логово!». А когда увидали мечущихся беженцев, опустили с руки. Дмитрий Алексеевич вспомнил солдата. Он вытащил из витрины модной лавки манекен куклу с розовым улыбающимся лицом и колол ее штыком. Кукла улыбалась, а он чуть не плакал от злобы. — Ты что за глупости делаешь? — спросил его Крылов. Солдатик тихо ответил. — Я из Белоруссии. Всех поубивали, гады! Дмитрий Алексеевич вздохнул. По-человечески это понятно. Армия. Все стремительнее двигалось на запад. Теперь и немцы понимали, что развязка близка. Еще ниже они кланялись, доносили друг на друга. У Мюллера была русская девушка, он ее наказывал. У Герница два сына эсэсовцы. Не верьте Шмидту, он с 32-го в партии. Стоял в ушах противный шепот. Дул холодный северный ветер, а снега не было. Дмитрий Алексеевич чихал, ругался, и безостановочно работал. В раненых не было недостатка. Немцы знали, что их дело проиграно, но, выполняя приказ, сопротивлялись. Чем ближе был Берлин, тем напряженнее. Крылов думал о значении Пережитова. Дмитрию Алексеевичу недавно исполнилось 55 лет. Он провоевал без передышки три с половиной года. Здоровье пошатнулось. Говорил себе, пыхчу, как допотопный газик. Их, кстати, из Москвы повыгоняли, портили ансамбль. От переутомления он страдал бессонницей. Засыпал, и час спустя просыпался, лежал и все думал, думал. Развалены от Воронежа до Кенигсберга. Вот вам первый результат. Дальше я не видел, но легко представить развалины от Кеннегсберга до Гавра. Людей убили и покалечили столько, что ум не воспринимает цифр. Женщины носили, рожали, выращивали, а потом эти же репчики решили, что они сверхчеловеки. А может быть, они молодого Пушкина убили. Ньютона прикончили в колыбели своими фау, Сожгли в Майданыке трехлетнего Маркса. О справедливости говорить нечего, за такое и наказывать нельзя. Кошмар кончается, наверное, летом сдадутся. Значит, сказать, как говорила матушка, ветер возвращается на круги своя. Нет, есть в этом смысл. Два мира столкнулись, разум и суеверие, идеи братства и жеребчики, чистота породы. И причем дополним? У них прекрасные микроскопы, даже пипифакс, такой, что можно взять вместо блокнота вещей множество. И вещи у них умные, а люди глупые. И не потому, что немцы оглупели. И пошли воевать. Это должно было случиться, к этому все шло. Ведь фашистов не только жадность толкнула, злоба, страх, боялись, что мы поприличнее оденемся, настроим дома, даже пипифакс заведем. И тогда окажется, что и у нас есть и люди, и штаны, а им это не подходит, ведь у них вместо людей жребчики в штанах. То, что мы выигрываем войну, решит все. Историк так и напишет... До 1942 года в мире преобладало недоверие к тому, что тогда определяли как величайший эксперимент века. Я помню, приезжал в начале войны американец, показывал вечную ручку, говорил «Россия — эпизод, у нас высокая техника, значит, победим мы». А вот интересно, что он теперь думает. Впрочем, такой не может думать. Жеребчик только другой масти. Да, наверное, есть у них люди, которые думают. Может быть, они болтают вздор для публики, а понимать понимают. Кто победил, понимают и почему. Вот в чем значение. Отстояли не только деревню Козьи Выселки от какого-нибудь зондерфюрера, Отстояли новый век, и наш, и французский, и американский. Крылову рассказали, что в тюрьме нашли двух немецких коммунистов, пожилые люди, измученные, еле держатся на ногах. Их отвезли в больницу. Крылов загорелся. Пусть всего двое. Важно, что нашли порядочные люди. Легче на душе. Один был прежде наборщиком. сорок восемь лет он выглядел стариком. Он рассказал Крылову, что просидел в тюрьме семь лет. Сыны его замучили в Дахау. «Я, наверное, и умру», — сказал он. «Не могу ничего есть», — начинается рвота. «Но я рад, что увидел серп и молот. Меня взяли за то, что я говорил. Кричите, сколько вам вздумается, а победят коммунисты». «Ничего вы не умрете и не думайте», — заревел Крылов. «Сейчас я вас лечить буду». А прежде всего, позвольте пожать вашу руку. Вы думаете мне, важно, что вы немец? Да будьте вы чертом, все равно важно, что вы порядочный человек. Другой немец учитель сказал, «Теперь очень тяжело быть немцем, я ненавижу нацистов, я просидел в тюрьме с 37-го, ни прямо, ни косвенно не участвовал в том, что они делали, и все-таки я чувствую свою ответственность, это будет висеть над нами». Крылов задумался. Потом тихо ответил, это правда, вам тяжелее, но если глядеть вперед, там и ваше счастье. Мы с вами люди не молодые, то мы коммунисты, значит, должны глядеть вперед.